Полицейские, стоявшие в оцеплении, узнали ее и расступились, пропуская. В гостиной Фрера толкались детективы и криминалисты, похожие на космонавтов в бумажных скафандрах. К ней подскочил Лекос, протягивая пару вахил. «На, на день Не обязательно! Ты что, если наследишь? А ты что, здесь для нас ничего интересного нет?» Лекос молча кивнул. Она все же натянула резиновые перчатки. Лейтенант заговорил, не скрывая уважения. «Ты абсолютно права. Этот парень просто призрак. Коробки оказались пустыми. Во всем доме ни одной личной вещи, ни одного документа». Не отвечая, она прошествовала на кухню. «Здесь царила чистота. Безупречная чистота. Должно быть, фрер никогда не питался дома. Она открыла шкафчики, тарелки». Столовые приборы, кастрюли. Ничего съестного. Правда, на одной из полок стоял несколько упаковок чая. Машинальным жестом она распахнула холодильник. Пусто, если не считать початой бутылки шато-лезажа. Придурок! Поставить бордов в холодильник. Из гостиной, перекрывая гомон голосов, послышались торопливые шаги. Она и свышла из кухни. Ей навстречу спешил запахавшийся комнат. «Поймали!» — спросила она. — Нет, но у нас проблема. — Что за проблема? — Этот мужик из больницы. — С потерей памяти. Патрик Бонфис, сегодня утром у вас завалили. На пляже в гитаре вместе с бабой. — Что? — Точняк. И как решето. Ребята из полиции Биорица обещали перезвонить. она отступила на кухню. Стала обеими руками, опишись о край раковины. и так на шахматной доске появилась еще одна фигура. Возможно, ключевая, возможно, побочная. Это еще не все, — добавил Конунд. Ну, тачка психиатра «Вольво-универсал». Его нашли неподалеку от пляжа. Наш лекарь как-то замешан в перестрелке. Кстати, на его машине живого места нет. Что с тобой? Она и сотвернулась от него и склонилась над раковиной. Она пустила холодную воду и принялась пить прямо из-под крана. У нее плыло В глазах кровь отлила от головы и стучала где-то в животе и ногах, еще мика она грохнется в обморок. «Фрэр!» — шептала на струе ледяной воды, в какое же дерьмо ты вляпался? Марсель. Вокзал Сен-Шарль 6.30. Как неудивительно, Фрер чувствовал себя отдохнувшим. Всю дорогу от Бордо до Ажена он проспал. От Ажена до Тулуза он тоже спал. На вокзале Тулуза-Матаби, ожидая полночного поезда, он еще подремал. А потом сел в спальный вагон и продрых до самого Марселя. прям таки не бегство, санаторный отдых. Впрочем, он понимал, что подобная сонливость тоже своего рода бегство. Бегство от собственных мыслей. Перед окном вагона медленно проплывали вокзальные постройки. Глядя на заиндевевшие рельсы, фрэр чувствовал, какой холод стоит снаружи. На него вновь накатили сомнения. Да, Марсель был последним местом, где они догадаются его искать. В этом смысле он принял правильное решение. Но расследование обязательно затронет и этот город. Сумеет ли он укрыться от патрулей, от полицейских щей, да вообще от всех, кому знакомо его лицо? Поезд создал протяжный стон и остановился. Они прибыли в Марсель с почти полуторачасовым опозданием. Из предосторожности Фрер выждал несколько минут. Лишь когда перрон наполнился пассажирами, он выскользнул из вагона и смешался с толпой. Сумку он повесил через плечо, ноутбук нес в руках. Вокзал Сен-Шарль мало чем отличался от вокзала Сен-Жан, те же стеклянные стены, разделенные стальными балками, те же бесконечные платформы, тоже и свет фонарей. Фрера передвигался вместе с толпой, но вдруг замер, как приклеенный. В конце перрона стояла группа полицейских. Они были в штатском. и гнусные рожи, самоуверенная повадка и рыскающие глаза не оставляли места для сомнений. Выходит, она из Шатле, и ее дружки повторили весь ход его рассуждений. Во всяком случае, не исключили... Самого, на первый взгляд, невероятного, что он вернется в город, где его уже ловили. Мимо него потоком шли пассажиры. Чужие чемоданы били его по ногам и вытолкали чьи-то плечи. С бешено колотящимся сердцем он медленно двинулся вперед, пытаясь сообразить, что же ему делать. Развернуться? Прыгнуть на рельсы? Бесполезно. На путях стояли два поезда, перекрывая пути к отступлению. Фрейр снова замедлил шаг. Ночная передышка кончилась, он опять чувствовал себя загнанным зверем. Ну, что если вернуться в вагон, как будто он что-то там забыл, дождаться благоприятного момента и... Ну как его определить, этот момент? Как только перон опустит, бдительные сыщики, призвав на помощь железнодорожную охрану с собаками, обыщут каждое купе, проверят каждый туалет, обнюхают каждое место, и они поймают его, как крысу. Лучше оставаться на открытом воздухе. И он все еще шел, вернее, не шел, а еле тащился. Но расстояние до выхода неотвратимо сокращалось. Он так ничего и не придумал. Пардон. Он обернулся. Невысокого роста женщина одной рукой волокла чемодан на колесиках, а другой сжимала сумку, одновременно держа за рукав мальчишку лет двенадцать. Это шанс. Извините, пожалуйста, с улыбкой обратился он к женщине. Может, вам помочь? «Спасибо, не надо!» Женщина обошла его. У нее было усталое злое лицо и глаза, метавшие яростной молнии. Фрэр догнал ее, забежал чуть вперед, с чего лишь широкой улыбкой вернулся, протягивая к ней руки. «Позвольте, все же я вам помогу. Я же вижу, что вам тяжело. Отвяжитесь от меня!» Она мертвой хваткой вцепилась в свои чемоданы и сумку. Мальчишка враждебно зыркнула на него. Два маленьких стойких солдатика, ополчившихся против всего мира. Фрэр пятился спиной, не отставая от матери и сына Еще пятьдесят метров, и он в лапах полиции. — Ну, испытайте меня, если хотите, — предложил. — Хотя бы до конца перрон, а потом включите синий и красный свет. Мальчишка просиял, как в новой звезде. Фрэр ляпнул это наугад, вспомнив передачу, которую как-то смотрел по телевизору. Начинающие певцы выступали перед строгим профессиональным жюри, оснащенным сигналами двух разных цветов. Это мелочи решила все. Женщина, увидев реакцию сына, как будто вдруг расслабилась из-под лобья, взглянула на фрера и, видимо, подумала, а что тут такого, и протянула ему свои чемоданы и сумку. Фрер поправил на плече свою, сунул на нее ноутбук и подхватил багаж новых знакомых. Развернулся и, продолжая улыбаться, пошел вперед. Мальчиша теперь висел у него на руке, прыгая ноги на ногу. Полицейские на него даже не посмотрели. Они искали одинокого, перепуганного, загнанного беглеца. Отец семейства с женой и сыном не вызвал у них ни малейшего интереса. Но фрейр не спешил успокаиваться. Помещение вокзала, огромный стеклянный аквариум — заставленный пластмассовыми елками, таила для него массу опасности. Ему казалось, что из-за каждого угла за ним наблюдают полицейские охранники, а главное он понятия не имел, куда ему дальше идти. В памяти не осталось никаких воспоминаний о Марселе. «Я плохо знаю город», — рискнул заговорить он. «Как мне попасть в центр?» «Можно автобусе, можно метро. А пешком далеко?» «Вам надо спуститься по лестнице Сан-Шарль, выткни его, он там слева» свернуть на Афинский бульвар. Он вас выведет на Канабиер. Дети по ней прямо, никуда не сворачивая, до самого конца, и выйдите к старому порту. А вы сейчас куда? Нам на автовокзал. Я вас провожу. Возле автовокзала фрер распрощался с женщиной мальчишкой и пошел искать по ночи тот самый выход слева. Вскоре он уж стоял у монументальной лестницы, добрая сотня ступеней, которая вела вниз в город. Времени было около семи утра. Он спустился. Под фонарем сидели, тесно прижавшись к каменной ограде лестницы бездомной. Вокруг валялись пакеты из-под дешевого пойла, лежали набитые каким-то барахлом сумки, тут же пристроилось несколько шелудивых псов. Фреру показалось, что эти люди сидят, погруженные в одну огромную лужу, стоящую из нищеты, вина и страха. По всему его телу пробежала дрожь. Он видел перед собой свое ближайшее будущее. В самом низу лестницы он остановился. По ту сторону шоссе находился магазин, торговавший подержанной военной формой. Сейчас его витрину скрывали железные шторы. Он пересек бульвар. Табличка над дверями сообщала, что магазин открывается в девять утра. Он зашел в расположенный напротив кафе Гранд Эскалье, уселся в дальнем углу окна с видом на улицу и загадал кофе. У него забурчало в животе. От голода. Он с жадностью поглотил три круассана и выпил чашку кофе. Мурчание немедленно сменилось с тошнотой. Это страх. Однако победа, одержанная на вокзале, придала ему сил, наполнил его каким-то нервным возбуждением. Он заказал чаю, а потом пошел в туалет, молясь, душе, чтобы его не вывернул наизнанку. Эдленно занимался день. В начале край неба окрасился перламутрово-лиловый цвет.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 Магазин все еще был закрыт, но с каждой минутой в душе Фрера крепло чувство узнавания окружающего. Городской шум, тепло камней, жесткость освещения и еще нечто трудноопределимое, свойственное средиземноморскому климату. Может быть, ветер, прилетевший с моря из глубокой древности? У Фрера не было ничего, ни прошлого, ни настоящего, ни будущего, но здесь он чувствовал себя как дома. Наконец явился здоровенный, стриженный ежиком парень в плотняной куртке, который и поднял железную штуру. Фрер расплатился и вышел из кафе. Пересекая, Бульварон заметил неподалеку аптеку, и его осенила еще одна идея, которую он тут же и осуществил. Зайдя в аптеку, накупил репилентов от насекомых. Порошков от чесотки, несколько флаконов лосьона против шей и два противоблошиных собачьих ошейка. Затолкав всю это в сумку, он вернулся к лавочке военторга внутри его глазам предстала настоящая пещера али бабы милитаризированной версии штаны и куртки цвета хаки спальные мешки из камуфляжной ткани, защитные сетки, холодное оружие и обувь для экстремальных условий. Владелец был подстать своему товару. Свирепого видоверзила, похоже, бывший легионер, в тельнике без рукавов, весь покрытый соответствующим содержанием таировками. «Я хотел бы посмотреть ваши самые поношенные вещи». «Не понял», недоверчиво, — недоверчиво переспросил продавец. «У нас костюмированная вечеринка. Я хочу переодеться к вашарам». Парень жестом пригласил фрера следовать за ним. Они углубились в лабиринт кирпичных коридоров, выкрашенных белой краской. В помещении стояли стойки, запахи фетра, пыли, нафталина. Провожатый довел его до ведущей вниз бетонной лестницы, и они спустились в подвал. Хозяин включил свет. Они находились в просторном квадратном зале, избеленными стенами и полом с небрежно прикрепленным ковровым покрытием. — Вот, нераспроданный товар, — он сказал, на кучу шмотья свального прямо на полу. — Выбирайте. — Только предупреждаю, я не торгуюсь. — Никаких проблем. — Парень татуировку шел наверх, оставив фрера в царстве обносков. Он моментально нашел все, что ему требовалось. Спокойно разделся, опрыскал все тело репеллентами, втер в кожу порошок от чесотки. Один противоблашиный ошейник закрепил у себя на плечи, второй на щеколке. Лишь после этого рискнул надеть старые плотняные штаны с обтрепанными отворотами. Натянул один на другой три драных, растянутых, протертых до дыр свитера. Сверху он когда-то стёгнул, теперь плоскую, как блин, куртку. Обулся в заскорузлые ботинки военного образца, откровенно просящие каши. Единственной деталью костюма, выбивавшейся из ансамбля, стали носки. Тёплые, толстые, без Для полноты картин он нахлобучил голову моряцкую шапку в мелкую бело-синюю полоску. Фрэр посмотрел на себя в зеркало. Маскарад не работал.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 Двусторонние лезвия, с одной стороны режущая поверхность, с другой мелкая пила. Рукоятка из усиленного полиамидного стекловолокна с вкраплениями стеклянного боя. Благодаря этой игрушке ребята из фирмы Айкхорн с Золинген захватили весь рынок с пятна за немецкой армии. Сейчас я фишку. Должно быть, парень с татуировками давненько не произносил столь пространной речи. Фрэр оглядел выложенный на прилавок нож. Лезвие зазубренное, с одной стороны, зловеще посверкивало убийственной ухмылкой. А чего-нибудь попроще, нет? — гиганер удречённо вздохнул и вытащил из витрины черный выкидной нож, который тут же открыл небрежным движением руки. — Модель PRT-8, тоже айкхорн Золлинген. Стальное лезвие с пилой открывается кнопкой. Рукоятка из черного, анодированного алюминия, конец рукоятки заострённой, чтобы можно было разбить ветровое стекло машины и разрезать ремень безопасности. Простенько, но надежно. Фрэр рассмотрел нож, который оказался короче первого на добрых десять сантиметров. Да, такой спрятать гораздо легче. Он взял его в руки, покрутил и взвесил на ладони. — Сколько? — 90 евро. Фрер заплатил, сложил нож и сунул в карман куртки.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 Он собрал свои вещи и бросил короткий взгляд на камеры, если они рассматривают пленки, ежедневно ему труба. Помещение камеры хранения напоминало раздевалку, бассейн. Ни одного окна, линолюмные полы и стены, сплошь стоящие из серых ячеек. Он выбрал ячейку под номером 09А, запихнул внутрь сумку и ноутбук. Снял часы и сунул их в сумку. Даже отправил кредитную карточку и бумажник с документами на имя Матиаса Фрера. Заплатил 6,5 евро за 72 часа, взял магнитный билет, служивший одновременно ключом, и захлопнул железную дверцу. И отныне все, что было Матиасом Фрером скрылось за ней. При себе он оставил только две тысячи евро и визитку того самого Ле Гуэна, с которым столкнулся в поезде из когда когда работал в Эмаусе. Пожалуй, надо расспросить его подробнее. Он вышел из камеры хранения, забрал нож и двинулся к выходу. Несколько раз ему навстречу попались полицейские формы, но его маскарадный костюм, пусть и недведённый до ума, исправно играл свою защитную роль. Ищейки окидывали его инквизиторским взглядом, но тут уже отводили глаза. На улице он свернул налево и направился к отелю «Ибис». Возле одного из дорожных знаков он задержался и спрятал билет из камеры хранения за металлическим кружком.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 Он зашел в нее и купил блокноты и фломастер на случай, если придется делать записи. Он понимал, что должен, подобно археологу, восстановить свое прошлое по обрывкам информации, которые ему удастся раздобыть. Спустившись еще ниже, он обнаружил арабскую ловчонку, торговавшую Бакалей. Винном отделе его внимания привела полка с картонными пакетами дренового вина вместимостью от 3 до 5 литров. Он выбрал самые дешевые пойлы разлитые в пластиковые бочонки с краником на конце. Какой-нибудь пикет — вино из виноградных выжимок неизвестного происхождения. Он свернул на каннабьер и мгновенно перенесся в Алжир. Большинство прохожих было родом из стран Магриба. Женщины с закутанными лицами, продатые мужчины, многие в белых камилавках какие надевают в мечеть. Молодые, небритые парни — Со смуглой кожей, сбившись в тесные грубки, недобро косились по сторонам. Над толпой поднимались облачка пара. Спортивные костюмы, парки, пуховики — все это толкался и галдело, неохотно расступаясь перед очередным проезжающим по путям трамваем. Фрер пригляделся к магазинам. Никаких дорогих бутиков, ни одной престижной фирмы. Скорее, ничего. И только нечто вроде толкучки. Торговали в основном медными чайниками, национальной одеждой и коврами. На террасах кафе за обшарпанными столиками сидели теплоодетые мужчины и потягивали из небольших стаканов причудливой формы чай. Алжир. Алжир. Фрер заметил ворота, за которыми располагался внутренний дворик. Повсюду на земле валялись смятые картонные упаковки и пустые фанерные ящики из-под фруктов.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 Потоки кислой блевотины пачкали одежду и обувь, но он не уорачивался. Напротив, он постоял несколько секунд, опершись руками о край мусорного бака, дожидаясь, пока утихнут стучащие висках молоточки. Наконец он распрямился. Его пошатывало, в горле драла вонь блевотины окружала его смрадным облаком.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 Он бросился бежать, прижимая к себе бочонок с вином, словно величайшее в мире сокровище. Когда он снова выбрался на Канабьер, он больше не был матья-самфрером. Он превратился в бездомного бродягу и дал себе клятву больше ни единой секунды не думать мыслями психиатра матья-самфрера. Отныне он Виктор Януш, бомж, за которым охотится вся французская полиция от Януша он протянет ниточку к своей предыдущей жизни. А от нее кто-то была еще раньше. И так далее, пока не узнает, кто он такой на самом деле. Пока не обнаружит самую маленькую матрешку. Он прошел вдоль трамвайных путей. На солнце его мокрая одежда подсохла, хотя вон никуда не делась. Вот уже показался старый порт. Каким шестым чувством он угадал, что нищие собираются именно там. И кто-нибудь из них обязательно узнает. Виктора Януша